Прошло две недели. Волк поправился и явился на корвет. Матросы обрадовались, Волк. Старший офицер потребовал его в каюту и шутливо спросил. «Совсем починили тебя?» «Точно так, Ваше Благородие. И больше не скучишь за бабой?" Волк смущенно молчал. «Не стоит, прадец, понял? Есть, Ваше Благородие. Особенно в твоих годах. Молодые не очень-то любят пожилых. Слышал об этом? — Точно так, слышал, Ваше благородие. Угрюм ответил волк и весь побагровел. Петр Петрович не сомневался, что утешил матроса и отпустил его. А волк далеко не успокоился и был по-прежнему молчалив и угрюм. И все дивились, что башковитый матрос мог так долго тосковать из-за бабы. Даже Мичман Кирсанов... Который уже забыл госпожу Перелыгину и по-настоящему любил госпожу Дышлову, не с прежним уважением и симпатией смотрел на волка. Он слышал кое-что о Феньке и теперь считал волка порядочным дураком. Можно любить по-настоящему хорошую женщину, а не какую-нибудь. Разве можно любить женщину, которая не заслуживает уважения? Вот хотя бы он убедился, что госпожа Перелыгина далеко не пушкинской Татьяны, и наказал ее своим забвением. Госпожа Дышлова та вполне понимает, что такое настоящая любовь. И Мичман как-то завел разговор с волком на эту тему, но встретил такой иронический холодный взгляд матроса, что лишил его своего расположения и больше с ним уже не разговаривал. Решительно он грубая скотина, не понимает сочувственного человеческого отношения. Не без некоторой горечи подумал Мичман и уже начинал разделять мнение кают-компании насчет того, что бить и драть матроса обязательно нужно и для службы полезно. Вскоре гонец пошел в крейсерство к Кавказским берегам. У Анапы быстро разыгрался шторм. Просвистали спускать стенги. На Форс-Марсе вышла какая-то заминка. Там был Мичман Кирсанов. Был и Волк. Когда после спуска Реи все спустились, мачтовый офицер стал ругать Волка. Мичман ни слова не сказал в защиту лихого матроса. Ни то не хотел противоречить лейтенанту. Ни то не принял к сердцу несправедливости. И то всего обругали Стоит ли из-за этого вступаться? И тем не менее, Мичману стало неловко, когда он встретил взгляд прежнего своего фаворита. И сколько было в этом взгляде недоумения и укора, ведь Мичман видел, что Волк не виноват. А ведь он думал, что Мичман добр к матросам и справедлив. «Где же правда на свете?» — подумал Волк и ничего не ответил на ругань лейтенант. И в этот штормовой день волк работал за двоих, и его, как всегда, посылали делать опасные дела. И он казался еще хладнокровнее и угрюмее, а шторм усиливался, показалось течь. Откачивали во все помпы, вода прибывала, корвет трещал по всем своим старым швам. У матросов закрылась мысль о гибели, только волк, казалось, был равнодушен. «На что теперь мне жизнь?» — пробегала в его голове мысль неразрывно с мыслью о Афеньки. Но он все-таки наваливался во всю силу на помпу. К вечеру шторм стал стихать, и гонец вбежал в Анапу. Когда затихла погода, командир возвратился в Севастополь и вошел в док, чтобы починиться после шторма. Гонец порядочно-таки расшатало.